Раз электричества не было, дачник мог вылезти через окно, схватиться за провода, они были в тот момент безопасны. Потом мог долезть, цепляясь за них, как циркач до первого столба, угу. и потом спуститься на землю. И навсегда угу. скрыться от родственников. Поэтому следов на дачном участке не было. Это, как говорят, гипотеза. А -а -а. То есть предположение. Окно было заперто изнутри. Тогда гипотеза отпадает. Если ты парнёк... Гипотеза отпадает. Он снова махнул ручищ и словно прогнал комара. Все спустились по ворчливой скрипучей лестнице, которая не скрипела. Племянник распахнул какую-то дверь, пригнулся и вошел в комнату. Все тоже вошли. Хороший был писатель. Он у тетки дачу сразу на полгода, а то и на год снимал. И деньги вперед платил. Хороший писатель. В этой комнате он создавал старую дачу. Слушай, парнек, если ты будешь выскакивать, если ты будешь... Понятно, понятно. Я нарушаю ваш план... Но это, поверьте, от нетерпения. Опять он не успел унизить меня при ней. Писатель здесь не писал. Угу. Он про тихо, тихо, тихо. В подвале писал. В подвале? Миронова в продолжала записывать. В подземелье. Здесь есть подземелье? Он утром залезет туда и баста. До обеда не видно. Будто мать родная не родила. Соображаете? Да, да. Философ Диоген сочинял в бочке. А этот, значит, в подвале? Он там страху на себя нагонял. Там сыро, темно. Да-да-да, я понимаю. Он входил в настроение. Я там бумажки какие-то нашел, листочки. Так, так. Хотел выбросить, а тетка говорит, снеси-ка в музей Григорий. Я и снес. Есть у нас музей на соседней станции. Видимо, краеведческий. А, этот самый. Мне благодарность в письменном виде выдали. Угу. Бумажки эти под стеклом разложили и написали. Найдено и доставлено Григорием Шавкиным. Шавкин. Теперь все читают. Угу. Экскурсантам про меня рассказывают. Соображаете? Да-да. Конечно. Рукописи, черновики. Они самые. Слушай, парнек, что в пол уставился? Слушать не хочешь? Он, вероятно, задумался. Он вроде бы меня защитил. «Это было невыносимо! Скорее туда, в подземелье, к рабочему месту писателя!» «Если не дрейфите, то и да!» Бледный покойник топтался на месте. «Боишься?» Спросил я шепотом, но так, чтобы услышала Наташа Кулагина. Я должен был раскрыть ей глаза. Все стали спускаться по ступеням, на которых скользила нога. По таким вот ступеням спускались в подземелье настоящие сыщики. Они спускались, зная, что могут уже никогда не подняться. О, если бы нас поджидала там какая-нибудь опасность, Наташа бы в страхе бросилась не к покойнику, а ко мне. я бы нашел выход из положения. Я бы спас ее. Но, к несчастью, раз туда каждый день залезал завязал Гыл бородаев значит, ничего опасного там быть не может. И я не смогу доказать ей... Подожди, Алик. Эй, парнек, опять ты того. Поперек батьки в, под... в подвал лезешь. Я свет зажгу. Он повернул выключатель. Сквозь приоткрытую дверь, обитую, как и полагается, ржавым железом, выползла полоска тусклого света. В повести Голбородаева свет всегда выползал из приоткрытых дверей или мрачно выхватывал что-то из темноты. А потом, когда двери закрывались, он уползал обратно. Это я хорошо помню. Племянник с трудом раскрыл дверь до конца, она завизжала на плохо смазанных петлях. В повести у Голбородаева все дверные петли были обязательно плохо смазаны и визжали. Это я тоже помню. «Валяйте!» Миронова опередила всех. Она любила выполнять приказания. Племянник пропустил всех в подвал. Последним вошел покойник. Как приятно пахнуло гнилью и плесенью. Вдыхайте полной грудью. Внезапно дверь с визгом захлопнулась. Потом железу проехал по железу. Это племянник задвинул щекунду. Он остался по ту сторону двери, которая, как показалось, захлопнулась навсегда. Так... становится я становится ясно, становится ясно мне ничего не ясно. что мне ничего не ясно Глава е седьмая подвал а В эту опасную минуту она хочет быть рядом со мной. Хочет, чтобы я уберег ее, заслонил собой. Алик, я должна уехать электричкой, которая в 17.00. Племянник Григорий шутит. Да? Неужели ты не видишь, что он пошутил? Тогда пусть откроет. Ее желание для меня закон. Откройте, пожалуйста. Это ты, парню. Опять тебе больше всех надо. Все сидят тихо. Будто мать родная не родила. <свят> <свят> <свят> <Что>? <свят> а ты один ерепенишься. Откройте сейчас же. Я же хотел узнать, куда тот дачник девался. Что ты вот теперь и узнаешь? Глек, что он хочет сказать? Не знаю. Он уходит, оставляя нас в подземелье. Страшная история началась. Остановитесь. Верни. Задержи. Разве его задержишь? Кричи. Арина отсюда, не услышит. Он ведь уже наверх. Т Там ни слова. Дверь-то железная. Кричи, не кричи. А ключа у тебя нет? Какой ключ? Он ведь на щеколду. Погребены живьем. Аида и Радамес, которых замуровали живьем, Как мне хотелось, чтобы и Наташа мысленно сравнила нашу судьбу с их судьбой. Олег, Олег. О, не печалься. Я выведу вас отсюда. Вы снова увидите солнце? В вряд ли. Нет, увидим. Увидим. Все будет в порядке. Алик, Алик, я должна быть дома не позже 6 И будешь. Да. Пусклая лампочка мрачно выхватывала из темноты отдельные предметы. Она выхватила таинственный круглый стол,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 К одной из стен загадочно прислонился кусок фанеры, с которого на нас на всех угрожающе глядели одни лишь зловещие слова. «Опасно! Не подходить И чуть пониже свирепо чернели на фанерном листе череп и кости. Проходя мимо фанеры, Наташа случайно коснулась ее, и на пальто остался черный след краски, которая, видно, никогда не высыхала в этой могильной сырости. осторожно Все вздрогнули и подавленно замолчали. Не подходите. Я для виды шептался с Глебом и громко, весело объявил. Вот Глеб говорит, что племянник Григорий часто так шутит. Да? Сначала запрет, а потом отопрет. А и через сколько же времени он отпирает? Через час. Максимум через два. А пока давайте осмотрим окрестности. Познакомимся с достопримечательностями этого подземелья. Чтобы потом, когда мы выйдем наверх, был что рассказать. А мы выйдем? Конечно. Когда мы увидим родных и близких, они спросят нас. А мы их увидим. Алик. Да, Тата. Алик, кого ты больше всех любишь? Тебя хотел я ответить. Ну, кого ты больше всех любишь? Вообще? Или у нас в классе? Ну, скажи еще в нашем звене. А ты кого? Я... я маму. Я тоже маму и папу. Нет, нет, я не маму и папу, а именно маму. Я... Я могу за нее умереть. А ты можешь за кого-нибудь умереть? Могу. За тебя. Хотел я ответить. Можешь? За маму. Я как-то не думал. И правильно делал. Самое страшное для матери – пережить детей своих. Эту мысль ты должна записать. Какая же это мысль? Это, это истина. Вот и все. Алик, поэтому я должна уехать на электричке в 17.00. Так и будет. Я тебе обещаю. О, если я что-то придумаю, она будет считать меня избавителем, героем, спасителем своей мамы, за которую она готова отдать даже жизнь. Странно, то, что было еще час назад, кажется сейчас таким замечательным, даже прекрасным. Хорошее по-настоящему ценишь на фоне плохого, ты замечал? Да, конечно, еще бы сколько раз. Так, снаряжаем спасательную экспедицию. Сами себя будем спасать. Да, и ты покойник. Вместе со мной пойдешь впереди. Где-то здесь должен быть выход. В крайний случай мы будем пробиваться сквозь стены Как сквозь стену? Как в графе Монта-Кристо. Ага. Ты помнишь покойника? Эдмон Дантес и Аббат фря пробились друг другу. А ведь это было не на даче, а в замке Ив. Ага. Там стены покрепче Только их обоих кормили. А мы умрем с голоду. Принц Датский положил руку покойнику на плечо. Глеб, казалось, изучал земляной пол. Олег же сказал нам, что племянник Григорий будет шутить всего час или мать, ему два. Конечно, племянник откроет дверь. Ты права, Миронова. Но мы не обязаны ждать его помощи. Освободиться своими силами – вот в чем задача. Слушайте, а может лучше все-таки кричать? кричать. Ну, Кто-нибудь да услышит. На, на даче же и в, в поселке тоже. Идемте! Я взял покойника за руку. Конечно, мне хотелось взять за руку и Наташу, но я не решился. Все двинулись по подземелью. Читать детективные истории – это совсем не то, что участвовать в них.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 Скелет. Он стоял в темноте. Рёбра и череп. Уже не нарисованный, а самый, что ни на есть. Назад! Все бросились обратно, к неверному свету тусклой и мрачной лампочки. Так вот как погиб тот дачник. Вот куда он исчез. Неужели и нас ждала та же горькая участь? Глава восьмая. Я должен их спасти. Я должен их спасти. А пока что поднять или хоть чуть-чуть приподнять их дух. Никакого скелета не было. покойнику показалось. Как, как же не было ребр? Галлюцинации. Вот и все. Какие галлюцинации в темноте? Ты думаешь, бывают только зрительные галлюцинации? Какие? О, как ты наивен. Бывают и слуховые. И как бы это сказать, осязательные Подожди, а зачем же ты тогда крикнул назад? Чтобы твои галлюцинации не передались другим. Точно. Дурные примеры сам знаешь. А -а -а. Это... Значит, я... Что же я... «Сошел с ума?» Губы покойника задергались. Принц Датский обнял его за плечи. «Все ненормальные считают себя нормальными. А нормальным часто кажется, что они ненормальные, так что не беспокойся. Да? Вот послушай, да. мне на ум пришли кое-какие строчки. Может, тебе будет приятно?» Он стал декламировать, хотя никогда прежде своих стихов вслух не читал. «В этот день, когда мы все в подвале, Среди вечной сырости и тьмы мы ни капли духом не упали. И готовы радоваться мы, да. Пусть даже это подземелье нам подарит радость и веселение. Замечательно. Ты очень верно отразил наше общее настроение. Ну какие же галлюцинации, а ребра? Я отобел его в сторону. Покойник, будь человеком. С нами женщины, подумай о них. Слушай, значит, это тот самый дачник...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 Пока племянник еще продолжает свои глупые шутки, давайте устроим выездное заседание нашего литературного кружка. Прямо тут, возле рабочего места писателя Возле его, если можно сказать, станка. Покойник, принц и Миронова пусть что-нибудь сочинят. У -у -у. На тему дня. Они это быстро делают. <соспитут> <соспитут> Алек, электричка в 17. Я надеюсь на тебя, Алик. Она на меня надеется. Не на Глеба, не на принца, не на покойника, а на меня. Спасибо, племянник, что запер нас в подземелье. Их надо отвлечь. Пусть они сочинают и не мешают мне думать, искать. А, -а, -а. верь, я оправдаю твои надежды. Правда? Мы успеем на электричку. Итак, начинаем заседание кружка. Смотрите, у каждого будет свое рабочее место. Ровно пять ящиков. Но нас шестеро. Я не буду садиться. Я буду ходить. Заложив руки за спину, я стал бродить по подвалу. Все остальные присели на ящики. Покойник был похож на покойник.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 А может, когда-нибудь обнаружит наши скелеты? И рядом с твоим будет лежать стихотворение. Она прочтёт и вздохнёт украдкой. Нет, она не вздохнёт. Почему? Потому что её нету. Как нету? Так. Не существует. Я не могу лгать тебе в эти последние часы своей жизни. А другая? А, я. Её тоже нету? Тоже. А, Б, Ю? И ее. Ты что же, брал первые попавшиеся буквы? Ну, почему первые попавшиеся? У меня была своя поэтическая система. Так. Свой метод. Какой метод? Скажи, раскрой тайну. Все равно нам немного осталось. Вот потому я и скажу. Да, был у меня свой принцип. Угу. Я брал первую букву алфавита и последнюю. Так, так, так. Потом вторую от начала и вторую от конца. Угу. Третью от начала и третью от конца. Так и получались. А я... Б-Ю-В-Э. -E. Понимаешь? Ты здорово выучил алфавит. А любви, значит, не было. Почему? Я влюблялся. Я хотел умереть. Потом охладевал, возвращался к жизни. И снова влюблялся. В никого? Разве это первый случай в литературе? Разве и другие поэты не придумывали? Не воображали себе образы любимых? И разве не поклонялись им, как живым людям? Разве это неясно Что? А то, что выдуманный образ всегда лучше реального. Ну уж прости. Разве я могу простить, когда ты не понимаешь элементарных вещей? Ладно. Подожди, не уходи, Алик. Что? Не уходи. Я хочу все объяснить тебе. Может быть, ты случайно спасешься, и тогда откроешь тайну моих посвящений. А видишь ли... Живые люди всегда обладают разными недостатками, слабостями. Ну? А вымышленный образ может быть без сучка и задоринки, так сказать, идеальным. Угу. Ему как-то приятнее поклоняться, как мечте. А люди всегда с недостатками. Но то ведь они живые. Разве это существенно? А разве нет? Ладно, когда-нибудь ты поймешь. В общем, ну, если ты случайно... Да. Ну, тогда прокомментируй мои стихи, чтобы не возникали вопросы, а то станут разыскивать всех этих, а я, В.Э., наткнуться на кого-нибудь не того и... Покойник, не будь таким мрачным. Твой вид действует на других. Ладно. Он изобразил на лице последнюю улыбку. Вот видите, какое у покольника хорошее настроение. А у тебя, принц, что ты там сочинил? Так. Так. Я тоски в сыром подвале... Не испытываю. Нет. Здесь, в подвале, мы узнали, как прекрасен яркий свет. Угу. Сердце радостное бьется, все в сравнении познается. Вот. Привет. Пришло на ум. Может, вам будет приятно? Простите. За что? Ты очень точно выразил наше общее настроение. <гас> что ты <это> делаешь? <гас> принц! Ой, разве это необычно? Что? То, что произошло. Разве классики не уничтожали своих произведений? Не сжигали их? Но на это всегда были причины. Их не признавали, не понимали. А мы, принца, всегда понимаем. Но ничего, заседание кружка продолжается. Можно мне? Конечно. Чем ты порадуешь нас, Миронова? Зарисовкой мой день, мое утро, моя сестра, моя комната? Нет. Мое воскресенье. А,